Глава двадцать шестая. Избавившись, наконец, от страха, поначалу он повел себя как хороший гражданин и едва ли не проще, чем частный человек. Из множества высочайших почестей принял он лишь немногие скромные. Когда день его рождения совпал с плебейскими играми, он с трудом согласился отметить это лишней крестницей на цирковых скачках. Примечание. Плебейские игры с 4 по 17 ноября Посвящать ему храмы жрецов, священнослужителей он воспрещал. Ставить статуи портрет разрешал лишь с особого дозволения и с тем условием, чтобы стояли они не с изображениями богов, а среди украшений храма. Запретил он присягать на верность его делам, Запретил называть сентябрь месяц Тиберием, а октябрь — Ливием. Примечание. Присяга на верность всему, что было и будет сделано правителем, приносилась при августе каждый Новый год, и Тиберий сам приводил народ к присяге. Когда Сенат предложил назвать именем Тиберия месяц, по Диону, не сентябрь, а ноябрь, тот ответил, «А что вы будете делать, если у вас будет...» 13 цезарей об имени отца отечества смотри главу об августе примечание 147 звание императора прозвище отца отечества дубовый венок над дверьми он отверг даже имя августа хоть он и получил его по наследству он употреблял только в письмах к царям и правителям примечание. Дубовый венок, корона цивика, был в свое время присужден Августу как спасителю всех граждан. Консульство с этих пор он принимал только три раза. Один раз на несколько дней, другой раз на три месяца, третий раз заочно до майских ид. Консульство Тиберия, 18 год, с германиком, двадцать первый год с друзом, тридцать первый год с сияном до пятнадцатого мая заочно, то есть не покидая Капри, а последним смотри главу шестьдесят пятую, где оно названо пятым, так как в счет включены и два консульства Тиберия при жизни Августа».